Глава 50. Последний бой. Для умирающего господин эльф бежал очень шустро. И что самое интересное, молча и в одном ему известном направлении. «Отпусти меня, господин жаб!» Я тряслась на плече. «Отпусти! Ты практически досуха выпил своего хозяина. Зачем ты ему помогаешь отомстить? Разве у тебя в этом цель?» Неожиданно мужчина остановился и бросил меня на землю. Я больно ударилась ногой и спиной. «Посмотри!» Тонкие и сушенные пальцы схватили мой подбородок и повернули в сторону кованого забора. «Вот где сейчас живут мои жена и дети. Я страдаю!» Голос говорившего мужчины больше походил на шипение сдувшегося шарика. «Что ты понимаешь, светлое в нас, сущностях? Мы имеем право на жизнь, мы разумные! Эльф замолчал, но заговорила жаба. Маленькие светящиеся лягушки облепили забор, пытаясь открыть ворота с помощью магии. «Вы разумные, потому что питаетесь эмоциями, мыслями и памятью того, на ком живете. Трясясь, я попыталась вести диалог. «Он сам этого захотел». «Чего, умереть, чтобы его выпили досуха?» «Нет, стать сильнее. Его разум, мысли и память» будут жить во мне. И именно я отомщу всем светлым за то, что они не захотели прийти за городскую стену и помочь моей бедной жене. Его жене, машинально поправила жаба. Так это получается, что та серия убийств светлых, он их всех убил? Да, я. Они заслужили. Тихо зашелестел темный эльф. И тебя постигнет та же участь лекарка. «После того, как ты вся такая белая и правильная ворвалась в наш дом и совершила чудо, поставив мою Дорис на ноги, я поклялся завязать с убийствами, хотя, ой, как не хотелось, и даже подкинул труп властям, якобы мой, чтобы они перестали искать и светлые зажили спокойно». «Но именно ты вновь все испортила», — усмехнулся эльф и мне показалось, что он был рад этому. Я не понимала, зачем он тащит меня в дом, где сейчас живет его семья. «Моя любимая увидит смерть той, кто нас разлучил. Идем. В этот раз Сельвиус не стал закидывать меня на плечо, а подняв, заставил идти перед собой. Мелкие лягушки справились со своей задачей. Ворота бесшумно распахнулись. Бросив меня возле входа на скамейке, эльф скрылся за углом дома, наверное, решил забраться через окно. Сбежать не получится, это я поняла сразу. Мелкие ядовитые земноводные окружили меня по периметру. Все, что оставалось, это поджать ноги и не шевелиться. Они тихо квакали, подбираясь все ближе по деревянной скамейке, будто только и ждали, чтобы я сделала неверное движение. И тогда они всей толпой вопьются в меня. Бррр, как разыгралась фантазия. Страшно было до жути. Тяжело оставаться в неведении, когда решается твоя судьба». Неожиданно распахнулась парадная дверь, и из нее вышли трое. Сельвиус, его жена Дорис и пожилой мужчина. Однозначно он их вытащил из постели, взял, так сказать, с тёпленькими. «Но где дети и бабушка?» Вот, посмотри, любимая, кто виновен в нашем расставании. Он подвел жену ко мне, и я увидела на ее шее жабу, но маленькую, недавно проявившуюся. Мне было жалко, бедняжку до слез, насколько же она слаба и открыта для магического воздействия. Я посмотрела на идущего за ними пожилого мужчину и поняла, что он пытается сопротивляться воздействию, то и дело останавливаясь. Мне удалось переключиться на магическое зрение. Зрелище было удручающим. Темный эльф Сельвиус был одним комком черных щупалец, которые он очень удачно протянул в сторону тести и жены. Если к женщине тянулись десятки нитей, то к пожилому эльфу лишь три. Черная тьма пыталась защитить своего хозяина. Я слышала от Ланвелитрена, что глава семейства — министр и должен априори быть сильным магом что он и подтвердил, сбросив одну из щупалец. Но это не прошло незамеченным. От Сельвиуса в сторону родственника протянулось еще штук пять щупалец. Маленькие ядовитые лягушки посыпались с тела эльфа. Их становилось все больше. Все же получил подпитку гад. «Не трогай их, отпусти!» — взмолилась я. «Смешная ты, светлая!» Засмеялась жаба и, увеличившись в размерах, спрыгнула с плеча мужчины. Неожиданно на его зеленом теле появился пиджак, а на голове котелок. Теперь они мои и только мои. А когда я убью тебя, то мы заживем счастливо в этом доме. Все же не настолько он разумен, как хочет казаться. Власти обеспокоятся отсутствием министра и, войдя в дом, все поймут. Я лишь надеялась на то, что внуков и матери жены эльфа нет в поместье. «Милая, а где наши любимые дети и не менее любимая твоя матушка?» Будто, прочитав мои мысли, поинтересовался жапу женщины. «Они отдыхают в загородном доме. Вчера уехали со всеми слугами. У матушки спина разболелась, а у нас там чудная погода и термальные источники». «Попозже наведаемся» раздался гром и возле ног раздувшегося жаба ударила белая молния а за ней черный магический хлыст прошелся по пребывающим лягушкам ядовитые сущности лопались как мыльные пузыри что это такое кто посмел мне мешать кричала жаба и раздувалась еще больше темные эльфы подвластные жабу кинули магические ответы в ту сторону откуда подоспела помощь господин ланвелиэн «Что же это у вас творится? Сущности гуляют свободно!» Знакомый голос насмешливо поинтересовался из-за кустов. «Сам в шоке. Последнее время очень уж распоясались!» Ответил Лан. И они оба вышли на свет фонаря, что освещал подход к дому. «Убирайтесь!» — заорал жаб. «Сейчас не до вас!» «Смотри-ка, не до нас!» В жабу полетела белая стрела, которая, как ни странно, не достигла точки назначения. От темного эльфа отделились тонкие щупальца и с легкостью ее поймали. Эльф главный источник, констатировал фактлан. Вы, господина Латан, отрезайте его от жабы, а я атакую сущность. Скоро должна прибыть помощь. Справимся, выкрикнул светлый эльф, и в сторону Сельвиуса посыпался град стрел. Лан Велитрен атаковал жаба в пиджаке. Бой был нешуточный. В какой-то момент все лягушки, что охраняли меня, полопались, отдавая магию главному хозяину. Как же я тогда была рада, что надела шерстяное платье с длинным рукавом. Медленно сползла со скамьи и спряталась за ней же. Мне показалось, что так я смогу уберечься от атак. Закрыв глаза, собралась силами и направила свою энергию в сторону бедняжки. Эльфийка с ног до головы была укутана щупальцами, хотя совсем недавно их было мало. Щупальцам было неприятно, что я вливаю в них светлую магию. Они съеживались и падали на землю. Неожиданно раздался громкий взрыв, заставивший меня распахнуть глаза. На месте жабы было огромное склизкое пятно. Оглядевшись, поняла, что темного эльфа Сельвиуса больше нет. На земле лежала груда из одежды и плаща. Пожилой министр очнулся первым и бросился к ничего не понимающей дочке. «Уводите ее в дом», — приказал Лан старику и кинулся в мою сторону. «Любимая», — он с силой обнял меня, — «ты не пострадала? С тобой все в порядке». Его обеспокоенный взгляд блуждал по моему телу. «Я только встретил делегацию возле театра, как получил донос от охранника, что постоянно дежурил у твоего дома. Алисия, как у тебя хватило ума отправиться одной на корабль. Это же очень опасно». Я, извинившись, вскочил на лошадь, но благородный господин Аллатан, услышав в разговоре твое имя и сказав мне, что знает тебя, сел на другого коня. Прибыв на причал, мы увидели бегущего в нашу сторону мокрого Луи. Он махал руками, но бы и без него поняли, что тебя похитили. Очень яркий темный след остался после жаба. Сильного носителя нашла сущность. «Это он убивал светлых», – перебив Лана, обняла того за талию и положила голову на твердое плечо. «Тебе плохо?» – он чуть отстранил меня и посмотрел в лицо. «Любимая». Он выдохнул в мои губы и легонько к ним прикоснулся своими губами. «Ты бледная». Все хорошо». Я не успела договорить, как тело Ланвелитрена покачнулось, из его плеча торчала белая магическая молния. «Герцог» удивленно произнес лан закрывая меня своей спиной Ты думаешь на нас зло смотрел герцог латан ты думаешь, что я отдам тебе ту что принадлежит мне самоуверенный темный эльф выкрикнул латан и запустил еще одну молнию она моя и только моя Светлые феи никогда не влюбляются в темных, Он кричал и бил молниями в нашу сторону. лан не отвечал. Все его силы уходили лишь на то, чтобы ставить блоки. «Элатан!» — взмолилась я, когда лан пропустил очередную молнию. Она впилась в то же плечо, что и первая. «Молю, отпусти его! Я уйду с тобой, только оставь жизнь господину Лану!» «Молишь? Сильва, ничего этого не было бы, если бы ты не сбежала!» Нет, если бы ты не отказала мне в чести стать моей женой. О, сейчас уже поздно! Ты все равно будешь моей, и его смерть станет твоим наказанием! С Лата сорвалась очередная молния и оттолкнула обессилевшего темного эльфа. Через большую рану в его плече утекала не только жизнь, но и магия. Не знаю, чего я ожидала. Наверное, чудо какого-нибудь, что магия вдруг проснется во мне, и я, лекарь, смогу остановить стрелу. Да, чудо не случилось. Светлая магия настигла меня, впившись между ребер. Сильва! Нет! латан растеряв всю свою злость, кинулся в мою сторону, открывшись выстрелу. Лан Велитренс, собрав последние магические силы, ударил черным хлыстом прямо в грудь противнику. Лан, милый, не умирай! Тихо шептала я. Пожалуйста, Лан! Непослушные слезы застилали глаза. Подтянувшись, я доползла до упавшего темного эльфа, ценой своей жизни защитившего меня и обещавшего быть навеки моим. Лан, молю, не уходи! Он смотрел на меня и улыбался, не в силах сказать и слова. Сильва, какое красиво! Я накрыла его губы своими, будто пыталась вдохнуть частичку своей жизненной силы. Мягкие губы ответили. Я закрыла глаза и взмолилась сама себе. «Фея, Сильва, выполни мое желание. Спаси жизнь моего любимого мужчины. Пусть он живет!» Неожиданно я почувствовала руки Ланвелитрена на своем лице. Он мягко гладил меня по щеке. «Сильва, вот ты, значит, какая светлая фея!» Я распахнула глаза и счастливо засмеялась. «У меня получилось!» Светлые крылья трепетали за спиной. Мелкая пыльца оседала на землю и Ланвелитрена. Еще один поцелуй, чтобы закрепить результат!» Мой смех разносился по округе. Я влюбилась. Мне хотелось кричать, что я люблю темного эльфа Ланвелитрена, моего Лана. «Самого лучшего, заботливого, красивого, доброго моего».